Глава вторая. Малин. Люсинда смотрит на меня широко распахнув глаза. У неё из носа на светлой половине капает кровь. Меч выскальзывает из руки. Бамбуковой сенай, а не тот двуручный меч. Ну, конечно. Я же в Дод지에, а не во дворце. Но почему у Люсинды идёт кровь? Проклятье. Что тут случилось? Я ранила её? смотрю в испуганные лица других бойцов. Вижу страх даже у тех, чьи лица скрывает защита. Страх проступает сквозь маски, словно свет сквозь тонкую ткань. И в лучах этого страха я. Я. Я тебя. Боже мой. Я не хотела, прости. Да что на меня нашло? Я уже собиралась броситься прочь. Но тут Люсинда подняла руку. Никто, кроме неё, не смог бы меня остановить. Однако она моя наставница. А проигнорировать указание наставницы ещё неуважительнее, чем ударить её по носу. Люсинда вытерла кровь, но это не помогло. Кровь не остановилась. Как эта женщина протянула Люсинде носовой платок? Поблагодарив, та приложила его к лицу. Никак не пойму, что всё-таки произошло. Мне очень жаль, лепечу я. Другие бойцы перешёптываются. В ушах у меня шумит, и это даже хорошо. Так я не слышу, о чём они говорят. Что сказать в своё оправдание? Мы просто отрабатывали атаки и техники защиты. Но в какой-то миг я очутилась в другом месте. оцелилась в лескай. И я перестала быть собой. Всё в порядке, говорит Люсин, обращаясь к другим, не ко мне. Такое случается. Закончим на сегодня, идите переодеваться. Нос у неё распух, поэтому голос звучит приглушённо. Я это знаю. Ничто меня не извинит. Да, Люсинда сказала правду, такое бывает. И во время занятия кендо можно ненароком получить по лицу. Но со мной произошло совсем другое. Я потеряла контроль. Человек в подобном состоянии с мечом в руке нельзя, чтобы такое случалось. Бросив на меня многозначительный взгляд, Люсинда выходит из додзё в коридоре и направляется в комнату отдыха для персонала, расположенную напротив офиса. Я следую за наставницей. Окно в помещении приоткрыто, и висящая над ним музыкальная подвеска тихонько позвякивает на ветру. Садись, распоряжается Люсинда. Искрывается в соседней комнате. Наверное, там ванная. Вернувшись с чистым, смоченным в воде носовым платком, Люсинда садится на диван рядом со мной. Мне правда очень жаль. В который раз повторяю я. Хотелось бы сказать что-то другое, но на ум ничего не приходит. Я не хотела, шепчу я. Это не самое страшное, что случалось с моим носом. Смотри, кровь перестала. В подтверждение своих слов Люсинда ненадолго убирает платок и успокаивающе улыбается. Но у неё из носа всё ещё идёт кровь. Лучше скажи, что всё-таки произошло. Отмолчаться. Ага, не хватало ещё разозлить Люсиндо. Но что ей ответить? Что мне привиделся дурной сон? И в последнее время мне часто снятся кошмары. Только грежу я на Еву. И раньше это были обрывочные видения, короткие флешбэки, врывавшиеся в реальность. Но на этот раз я перестала быть собой. И мир вокруг тоже изменился. Это хуже. Гораздо хуже. И я просто говорю. Я больше не приду сюда. На мгновение я потеряла контроль над собой. Опустив платок, Люсинда выгнула бровь, будто я неудачно пошутила. Ты почувствовала, что потеряла контроль над собой? Серьёзно? Ты? Вместо ответа я горько усмехнулась. Неужели я так сильно стукнула её по голове, что она ничего не помнит? Тебе не свойственна агрессия, Майлин. Уж поверь, я разницу знаю. Ты боялась. У тебя была паническая атака? Я вздрогнула. Видимо, в предположении Люсинды есть доля правды. Паническая атака. Да, похоже на то. Это было воспоминание. Только вот не моё. У меня не может быть таких воспоминаний. Люсинда положила руку мне на колено. Малина, за последние полгода тебе пришлось многое пережить. Это любово выбило бы из колеи. От этого не избавишься, просто делая вид, будто ничего не произошло. Я не ответила, лишь покачала головой. Эй, следующие 3 дня я буду ходить со сливой вместо носа. Другие тренера же засмеют. Не хочу такое говорить, но ты задолжала мне объяснение. Молча смотрю на висящую у окна музыкальную подвеску. Люсинда права. Но увы, у меня нет объяснения. Могу ли я рассказать ей о своей связи с человеком, которого не существует в этом мире? А связь может воображаемая? Вряд ли. Ты изменилась. Я не смотрю на Люсинду, но чувствую, что она посерьёзнела. Это связано с твоим исчезновением? допытывается Люсинда. Так да, что-то случилось. Она не в первый раз спрашивает об этом. Мы с Натаниэлем отправились в Ляскай, а сами утверждали, что ездили в Лондон. О нашем исчезновении ходило много слухов. Эдаша Люсинда, которая обычно не отделалась плетеной болтовни, не осталась в стороне. После нашего возвращения из Ляскай Натаниэль больше не появлялся в Доте. Мы старательно избегали друг друга. И всё это лишь подлило масло в огонь подозрений Люсинды. Она решила, между нами что-то произошло. Я влюбилась. Признаюсь я. С Люсинды не поспоришь, я задолжала ей правду. В Натаниэля Не спрашивает, а утверждает Люсинда. Сбацыми ногами забираясь на диван и откидываясь на спинку. Нет, в кого и кого другого. Придвинувшись ближе, Люсинда приобнимает меня за плечи. И в кого же? Ах, сколько всего прозвучало в её вопросе. Кто это? Что он натворил? Что между вами случилось? Его зовут Лем. Как и всегда, от звука его имени по телу будто прокатывается ударная волна. Хочется свернуться калачиком на полу. Сколько же невыносимой боли причиняет тоска. Но, как это обычно бывает после взрыва, боль сменяется оглушением, тупым и беззвучным. И я могу вымученно улыбнуться. Может, расскажешь что-нибудь про него? с любопытством спрашивает Люсинда. И тут моё желание хоть немного поговорить с Люсиндой о Леаме растаяло, словно сон в миг пробуждения. Она не поймёт, в чём тут загвоздка. И сама этого не желая, лишь разбередит рану. У тебя есть его фото? Нет, не расскажу. И фото тоже нет. Мы не можем быть вместе. Он живёт бесконечно далеко отсюда. Как насчёт Скайпа? Вы хоть изредка созваниваетесь? Качаю головой. Это невозможно. Алисиндо умолкает, хотя с её губ уже было готово сорваться, но всё же она поняла, что проблема у меня посерьёзнее, нежели просто любовь на расстоянии. Он не отвечает тебе взаимностью, осторожно интересуется Люсинда. Вы я сломала ему нос, и с тех пор он меня ненавидит. Что чуя? Шутка вышла слабая. На мысль Люсинды и натянуто улыбнулись. Нет, всё не так, объясняю я. К сожалению, он тоже меня любит. Любил. Но прошло целых полгода. Может, он обо мне и думать забыл. Для Леома так было бы лучше всего. И это самое малое, что я могу ему пожелать. Пусть он будет счастлив, не одинок. Но интуиция. Наша с Леомом связь и мои узы с Леоской. С каждым вздохом я чувствую лёгкое покалывание в том самом месте. Где тя арастоларис коснулась лба постяв в меня магию ляской. Всё это шепчет, что Лем не забудет меня. Даже если очень захочет. Я сама всё так устроила. Обрекла на собой их на жизнь с тоской. Но самое ужасное, мне это нравится. Глубоко за тоской, томлением и болью. Я чувствую непоколебимую уверенность. Несмотря ни на что мы с Леомом будем вместе. В этой жизни или в следующей. Майлин Люсинда встревоженно смотрит на меня. Только теперь я поняла, что гляжу в пустоту. "Прости", торопливо говорю я. "Это не объяснение. Ничего страшного." пытается успокоить меня Люсинда, но она утешает лишь Майлин из Ирландии. Ту неуверенную девушку, которая я была до путешествия в Лиаскей. Там я стала другой. Илюсинда даже помыслить не может, какая опасность скрывается внутри меня. Встаю с дивана. Двигаюсь вроде нормально, но почему-то чувствую себя неуклюжей. и страшно уставший Повезло, что никто, кроме тебя, не пострадал. Я потеряла контроль над собой и не могу пообещать, что больше такого не повторится. Повторится. Станет только хуже. Лучше я на какое-то время прекращу тренироваться. Пока. Пока никого не прикончила. Мысленно договариваю то, что не могу произнести вслух. Тогда я не смогла этого сделать. Позволила Кассиану ускользнуть, потому что оказалась не готова переступить ту черту. Не могла убить человека, даже негодяя из негодяев. И с тех пор жалею о том, что не смогла отнять у него жизнь, всякий раз, когда Лиаскаи мягко завлекает меня в сети, манит к себе. Ах, если бы я могла последовать её зову. Второй раз. Кассионо не уйти живым. Люсинда не пытается меня переубедить. Она догадывается, что я права. Может, чувствует, что-то во мне изменилось. Что именно объяснить невозможно. Не в этом мире. Не во времени. Лиаскай преобразила меня. И скоро я больше не смогу скрывать это. Я теперь воин. Я теперь лгунья. Даже сбежав я осталась королевой.